«А что ты знаешь о своей родословной?» «Враке все это», — твердо заявил Шноби. «Нет у меня никакой родословной, сэр. Я моюсь раз в месяц. Вам кто-то наговаривает на меня, сэр». Ну черт! Эм, ты не знаешь, что означает слово родословное, а, Шноби?» Шноби поежился. Ему не нравилось, когда его допрашивали стражники. Тем более, что он сам был таковым. «Не уверен, сэр». Тебе ничего не рассказывали о твоих предках? Шнобби разволновался еще больше, поэтому Ваймс быстро добавил. О твоих родителях и прародителях? Только о старом сконнере, сэр. Сэр, если весь этот разговор вы затеяли только чтобы подвести к тем мешкам с овощами, пропавшим из магазина на улице Паточной шахты, так я там даже рядом не стоял. Ваймс отмахнулся. Неужели он... «Ничего тебе не оставил? Ну, хоть что-то?» «Пару шрамов, сэр. И этот выпадающий суставы локоть. Когда погода меняется, он иногда болит. Так что, когда ветер дует со стороны пупа, я завсегда вспоминаю стрека Сконнера». «Да-да, я понял». «Ну и, конечно, вот это». Шнобби покопался под своим ржавым нагрудником. Это тоже было чудом. Даже у сержанта колонна доспехи пусть не сверкали, но блестели. Однако на Шнобби любой металл очень быстро покрывался ржавчиной. Капрал вытянул кожаный шнурок, завязанный вокруг шеи, на котором висело золотое кольцо. Несмотря на то, что золото не подвержено коррозии, это кольцо все равно было покрыто патиной. «Он оставил его мне на смертном одре», — поведал Шноби. «Ну, или не совсем оставил, но он что-нибудь сказал при этом?» «Ну да. Сейчас же вернись, щенок!» Так и выразился, сэр. Видите ли, он тоже носил это кольцо на шее, как и я. Но оно совсем не похоже на нормальное кольцо, сэр. Я бы уже загнал его, но это единственная память о моем папаше, не считая ветра со стороны пупа. Веймс взял кольцо и потер его о камзол. Это была печатка с изображением герба. Время, патина, а также пребывание рядом с телом капрала Шнобса сделало рисунок почти неразличимым. «Знаешь, Шнобби, у тебя ведь есть герб». Шнобби кивнул. «Да, сэр, но я нашел его на улице, он валялся никому не нужный. Вот я и подобрал». Вэмс вздохнул. Он был честным человеком и всегда считал эту черту, самым большим своим недостатком. Когда у тебя будет время, сходи в Геральдическую палату. Это на Малимокской улице. Возьми с собой кольцо и передай, что это я тебя прислал. «Э, — Не бойся, Шнобби, — успокоил Ваймс. Никакие неприятности тебя там не ждут. Скорее даже, наоборот. — Как скажете, сэр. — И тебе совершенно не обязательно называть меня сэром. — Так точно, сэр. Когда Шноби ушел, Ваймс достал из-под стола затасканную копию Творбской книги Перов, или, как он сам называл эту книгу в уме, «Справочник по криминальным структурам». Справочники содержали сведения, разумеется, не по обитателям трущоб, но по ихним землевладельцам. И хотя проживание в трущобах частенько служило доказательством преступных наклонностей, Владение целой трущобной улицей было пропуском на все вечеринки высшего общества. В последнее время новые издание, исправленные и дополненные выходило чуть ли не каждую неделю. Дракон был прав по меньшей мере в одном. Анкморпорг постепенно превращался в настоящий гербарий. Ваймс открыл страницу, озаглавленную до шнопсы. Там и был тот самый герб. С одной стороны, щит поддерживал гипопотам вероятно, один из тех самых, королевских, и потому предок Родерика и Кейта. С другой стороны, на щит опирался какой-то бык с хитрой мордой, точь-в-точь, точь, как у Шнобби, а на ухе у быка висел крест-анг. Видимо, раз это герб шнобсов, то бык наверняка стащил его где-то. Щит был красного и зеленого цветов и с красным шевроном, на котором расположились пять яблок только непонятно, каким образом все это относится к войне. Наверное, очередной каламбур, придумав который эти развалины из королевской геральдической палаты хихикали добрую неделю, шлепая себя по бедрам. Хотя, если дракон шлепнет себя по бедрам посильнее, то ноги у него отвалятся. Представить облагороженного шноби было нетрудно. Его единственная ошибка состояла в том, что он слишком мелко плавал. Шнобби шарился по чужим домам и крысил вещи, которые ничего не стоили. А вот если бы он шлялся по континентам и обносил целые города, убивая в процессе этого массу народа, то он очень быстро стал бы национальным героем. Зато в книге не было ни единого упоминания о Ваймсах.